Глава одиннадцатая После письма из ложи я с головой ушла в обучение. Теперь уже я просила Сагана участить наши занятия и расширить область изучения. Сон отошел на второй план, если не на третий. День был распланировал настолько плотно, что рано утром я убегал на занятия, выстроенные по расписанию, заглядывала ненадолго в столовую, а потом до самой ночи тренировалась с куратором. Криомантия стала моим оружием, о котором я пока не могла сообщить друзьям, но они больше не задавали мне вопросы об участившихся частных уроках. Еле пропадала вечерами с третьекурсником с факультета защитников, и было не до наших сбристия дела смешков. Сама же колдунья не реже меня появлялась в библиотеке для получения новых знаний и повышения навыков. Целитель тоже частенько забегал к нам, помогал подобрать литературу и разжевывал материал, который нам давался со скрипом. Все мы готовились к предстоящим экзаменам и практике. Вот только новость о том, что из-за меня практику нам придется проходить в отдаленной от столицы местности, ребята приняли по-разному. Я даже не ожидала, что они поменяются местами. Потому что подруга свободно выдохнула и от души меня обняла, услышав эту новость, а потом объяснила, что таким образом точно отделается от всевозможных женихов. которых к ней будет посылать папенька. Многоуважаемые вельможи и послы просто поленятся ехать в несусветную дали добиваться ее расположения. А может, даже испугаются. А вот Драфок долго бурчал себе под нос, а потом сказал, что, конечно же, рад тому факту, что в этом году ему не придется куковать все лето в одиночестве. Но и далеко от центра королевства он ехать не хотел. Все же целитель мечтал устроиться в палату магии после окончания Академии Двух Богов. С устройством где-нибудь поблизости от одного из отделений у него повысились бы шансы, но отступать было уже поздно. Но после того, как я просила его простить меня за то, что приняла решение за него, третий курсник вспылил, стукнул меня костяшками по лбу и заверил, что даже если это отразится на его карьере, он все равно поедет со мной. Долго говорил, как многое для него значу, являясь являюсь чуть ли не младшей сестрой, а я тогда разревелась, как дура, понимая, что никогда ничего подобного. не слышала от Варлеона. Зима сменилась весной, снег сошел с земли, солнце дольше освещало парящий в небе остров, а студенты панически готовились к приближающимся экзаменам, до которых осталось не больше 20 дней. Все готовились, а вот мне Академия выделила внеплановый выходной, на который было запланировано слишком много. Отделение палаты магии в Табрунге встретило меня все теми же переплетающимися на первом этаже лестницами а звероподобный хранитель, от вида которого я невольно вздрогнула, рыкнув, указал мне на одну из них, стоило лишь озвучить причину своего визита. Лива, та самая острозубая чародейка, провела меня до нужной двери и, мило улыбнувшись, распрощалась. Собравшись с мыслями, я дотронулась до вальной ручки и, толкнув дверь, сделала шаг вперед. По глазам больно ударила ярким светом. Светлых путей, госпожа Селинер. Неприятный скрипучий голос резанул по слуху. Помещение, которому меня провела Лива, оказалось огромным прямоугольным залом с большими квадратными окнами и высоким тёмным потолком. Вдоль стен тянулись двухместные столы, за которыми сидели люди в пёстрых одеждах. А человек, заговоривший, со мной стоял за высокой стойкой, обращенной лицевой стороной к собравшимся. «Светлых путей», — отозвалась я, переступая порог, и кожа чувствуя, как все люди смотрят сейчас на меня. «Проходите». Собравшись духом, я подошла к щуплому старичку с седыми волосами, собранными на затылке в хвост, и остановилась. Никто меня не предупредил, как проходит патентование, поэтому я даже не знала, к чему готовиться и как себя вести. Драфок советовал сориентироваться на месте, что я сейчас и пыталась сделать. «Дамы и господа!» — скричал старик, опираясь руками на стойку. «Сегодня мы собрались с вами в этом месте для того...» чтобы понять, насколько важно открытие госпожи Селинер для всего магического сообщества. Для тех, кто еще не в курсе, студентка первого курса Академии Двух Богов изобрела вторую ступень заклинания стихийной искры Герминат и сегодня готова нам продемонстрировать свое открытие здесь и сейчас. Он замолчал, позволяя собравшимся громким шепотом переросшим в оглушающий гул, обговорить эту новость. Они спорили, жестикулировали руками, что-то друг другу доказывали. А старик подмигнул мне и, усилив свой голос магии, продолжил. «Пригласим же тех, кто может без вреда для чародея изучить его колдовство». Дверь вновь отворилась, а мне стало нехорошо. В зал вошло трое хранителей магии. Они медленно представляли обросшие серой шерстью ноги. На звериных клыкастых мордах застыло безразличие, словно и не были они на самом деле разумными созданиями, будто выполняли чьи-то приказы. «А вас, госпожа Селенер, попросим показать нам вторую ступень заклинания. Прошу, цельтесь в потолок». Я быстро кивнула головой, настороженно наблюдая за тем, как хранители окружают меня и замирают, напоминая статуи. Вздохнув и зачерпнув энергию из внутреннего резерва, Я обратилась лишь к искре воздуха и вскинула руку вверх. «Герминат!» Потолок ударил светло-голубой луч, выбивая каменную кружку. Какая-то дама вскрикнула, послышалось недовольное мужское бормотание, Заручали хранители. Я свела лопатки вместе и, вопросительно вскинув бро, посмотрела на старика, который загадочно улыбался. «А что вы так на меня смотрите, госпожа Селенер? На хранителей смотрите, это они будут оглашать силу». энергозатратность вашего изобретения. И тут до меня дошло. Я ведь только что продемонстрировала герминат стихии воздуха, а эти существа могли узнать о моей двухискровости еще в момент, когда перешагнули порог. Стараясь не подавать виду, что чувствую нависшую опасность, подняла глаза на одного из хранителей. Взгляд его белых пустых глаз вселял ужас. «О, братья-близнецы, если вы меня слышите», мысленно взмолилась я. Пусть собравшиеся тут не узнают о том, что мой магический резерв рассчитан на две искры. «Тебя слышу я. Рокотом по сознанию разнесся чужой голос. И я принял твою просьбу, маленькая виктима. Пусть это будет наградой за то, что вчера я не смог подарить тебе забвение». Я вздрогнула, понимая, что только что слышала мысли хранителя магии, а он уже повернулся к старику и теперь транслировал молчаливую речь ему. Нельзя было показывать того, что я испугалась или нервничаю, но кусать губы так и не перестала. Само осознание того, что хранитель заговорил со мной по ментальному каналу, немного выбило из равновесия. Да и к тому же я не совсем поняла, о чём он говорил, только обещание вселяло уверенность. «Даже так?» — слух проговорил старик, явно переигрывая и дразня публику. «Благодарю вас, уважаемые хранители». Звероподобные создания тихо рыкнули ему в ответ и направились к выходу. Я поймала взгляд одного из них, и в этих белых, таких пугающих меня с детства глазах, уловила тень боли сожаления. А человек за стойкой уже говорил. «В этот раз сканирование магии прошло без каких-либо происшествий, что не может не радовать. Как вы могли заметить, дамы и господа, у госпожи Шерил одна искра. А это значит, что и резерв не так велик». «Не тяни!» — выкрикнул кто-то из зала, а я облегченно выдохнула. — Терпение, господин Жекл, терпение! — снисходительно усмехнулся старик. — Всему свой черед. И да, вынесите уже стул, госпожа Селинер. Что за неуважение к нашей гостье? В то же мгновение распахнулась дверь, пускай ощупала востроносого мальчишку. Он установил возле стойки стул с высокой спинкой, без подлокотников и отклонился. — Присаживайтесь, госпожа Селинер! — улыбнулся мне глашатай. Чувствуя, как от непривычной обстановки меня бьет мелкая дрожь, поблагодарила старика и опустилась на стул. «Так как господин Жекл попросил меня поторопиться, ведь он спешит к одной из тех прелестных дам, что обитает в цветочных домах на дальних улицах нашего города», — протянул говоривший под усмешки со стороны собравшихся гневный взгляд того самого мужчины, «то я не буду оттягивать момент». Хранители магии сообщили мне, что вторая ступень заклинания «Герминат» обладает разрушающей мощью третьей степени вне зависимости от стихии, а энергии требует столько же, сколько и первая ступень. Тишина взорвалась сотней голосов. Собравшиеся повскакивали со своих мест, что-то кричали, пытались доказать. Ой, прадед был первым!» — кричал какой-то мужчина. «Этого не может быть!» взвизгнула женщина в роскошном темно-зеленом платье и меховой накидке. «Хранители ошиблись!» — вторила ей соседка, придерживая шляпку с темной вуалью. «Прошу тишины!» — проговорил старик за стойкой, но физически услышать его могла только я. А собравшиеся в мгновение замолчали и опустились на свои места. Но было видно по их раскрасневшимся лицам, что не все согласны на это молчание. Нет, конечно, были и те, кто воспринял новость, которую я не до конца поняла спокойно. Но за спинами боли вспыльчивых товарищей я их до этого не видела зато теперь когда все вновь заняли свои места можно было с легкостью определить у кого выдержка была лучше те кто не желают получить возможность пользоваться второй ступенью заклинания Герминат, можете покинуть помещение в голосе прозвучала та суровость которую внешний вид старика совершенно не внушал с мест встало всего двое и быстро вышли в коридор, напоследок хлопнув дверью. «Тогда продолжим». Спустя мгновение продолжил глашатый. «Что вы сказали, господин Валорн? Ваш прадед был первым, кто открыл вторую ступень. Так чего же он не посетил палату и не зарегистрировал за собой это открытие? Ах, боялся, что его украдут. В таком случае ваши слова лишь порыв весеннего ветра». А теперь, прошу прощения, меня ждет дама, которая не побоялась и доверилась нам. Госпожа Селинер, какое роялти вы хотели бы получить за использование запатентованного колдовства? И хотела бы возложить это решение на плечи представителя палаты магии? Мягко улыбнулась я старику, надеясь на то, что ему нет смысла меня обманывать. Сама я понятия не имела, сколько можно получить за такое простое открытие. Но то, что вторая ступень искры имеет третью степень разрушения, повергло меня в шок. «Хорошо, госпожа Селенер. Благодарю за доверие. Тогда первоначальная цена сорок золотых за двадцать дней». «Сорок пять!» Тут же выкрикнул мужчина с красным платком на шее. «Пятьдесят!» Подняла руку дамы в первом ряду. «Шестьдесят!» Я наблюдала за тем, как собравшиеся тут вынесли на аукцион возможность пользоваться открытием и не совсем понимала то, что происходит. «Сто сорок пять!» — выкрикнул чародей из заднего ряда, привлекая внимание к себе с помощью первой ступени искры. «Сто пятьдесят!» — цену вновь повысила дама из первого ряда. «Сто шестьдесят!» Люди начали медленно покидать зал, и тогда я поняла, что происходит. Они исключали таким образом тех, кто не мог позволить себе платить такие деньги за колдовство. Чародеи старались отсеять как можно больше соперников, а я уже не верила тем суммам, которые заучали в помещении. Только старик застойкой радовался происходящему, как ребенок. «Сто восемьдесят пять!» «Предложение!» Глашатый обвел взглядом оставшихся магов, коих было около двадцати. «Нет. Три, два, один. Установлено!» Дама в первом ряду выдохнула и подарила мне очаровательную улыбку. «В таком случае...» Старик взмахнул рукой, И выхватил из воздуха свиток. Вы, госпожа Селенер, представляете возможность двум родам пользоваться вашим изобретением. Если это так, то подпишите документ. Взамен на ваш счет, который мы откроем в нашем отделении, будут перечисляться роялти в размере 4070 золотых монет раз в 20 дней. Все документы будут храниться вместе с монетами в вашем отделе. Когда захотите получить золото или внести коррективы в договор, обращайтесь к Ливи Андролидарн. Я приняла из его рук черное перо и поставила свою подпись на документе, который моментально скрутился и с тихим хлопком исчез. «Рад вас поздравить, дамы и господа. Пройдемте за мной. Хранители магии выдадут вам инструкции по использованию второй ступени заклинания. А вы, госпожа Селенер, «Можете быть свободны. Благодарим вас за сотрудничество». Я не стал ничего спрашивать или уточнять. Сейчас хотелось покинуть холодные темные стены башни и выйти на улицу под теплые солнечные лучи весеннего солнца. Саган перед отправлением сюда сказал мне, что палате в вопросах патентов можно доверять без поправок на обман. Потому я лишь присела в неглубоком реверансе и быстрым шагом покинула помещение. Спустилась по лестнице на первый этаж и стремглав... Пронеслась мимо стойки с одним из хранителей. Что-то долго. Чародей ждал меня на улице, наслаждаясь теплом. Они установили вторую ступень искры, как лот на аукционе, и около получаса задирали цену. Пожалая плечами и спустилась по широким чёрным ступеням, оставляя тёмно-фиолетовую башню позади. Как всё прошло. Кто бы мог подумать, что Герминат обеспечит меня такими хорошими деньгами? Уклончиво отозвалась я, думая о том, как сформулировать вопроса. «Возвращаемся в академию?» «Но ведь мне выделили целый выходной день». Обернувшись, я заглянула мужчине в глаза. «А ещё даже не обед?» «Да. Нам его выделили для посещения палаты магии». «Саган выделил слово нам». «А ты уже справилась. Значит, можем возвращаться и приступать к тренировкам. Или ты что-то хотела?» На последнем вопросе в голубых глазах колдуна сверкнули смешинки, тем самым выдавая его с потрохами. «Издевается?» «Домой хотела заглянуть», — отозвалась я, поворачиваясь в сторону дороги, ведущей к поместью Селинер. «И с тобой поговорить». «А в академии со мной поговорить, стало быть, ты не можешь», — усмехнулся чародей. «Ладно, ладно, не смотри на меня так. Мне поймать экипаж?» «Нет, тут недалеко, заодно поговорим». Саган согласно кивнул и услужливо подставил мне локоть. Взяв его под руку, я сделала первый шаг в сторону места, которое когда-то называла домом. «И о чём ты хотела поговорить?» Спустя несколько минут тишины заговорил мастер. «В палате магии». Тихо начала я, смотря себе под ноги. «Произошло нечто такое, что понять у меня не получается». Сказав это, я запнулась, пытаясь подобрать слова, которые словно ветром сдуло. Саган молча шел рядом, не торопил, рассматривал одну из главных улиц города Табрунг. «Для того, чтобы...» «Оценить силу и количество затрачиваемой энергии на заклинание», выдохнув, я вновь заговорила, «были приглашены хранители магии». Я колдовала, используя стихии воздуха, но обмануть удалось только людей. С каждым словом говорить становилось проще. Опустив тот факт, что я до безумия боюсь хранителей, рассказ пошёл ещё шустрее. Чародей шёл рядом время от времени, задевая ногами подол моего тёмно-синего платья и выглядел сосредоточенным. Один из них связался со мной по ментальному каналу и уверил, что никому не скажет о том, что я скрываю. Прикрыв глаза, я возродила в памяти услышанные слова. Он назвал меня маленькой Виктимой и уверил в том, что молчит о моей хитрости, потому что вчера не смог предать мне забвению. И? Саган расслабился, словно всё то, что я только что рассказала, с ним происходило каждый день. Что «и»? Что это значило? Виктима с давно погибшего языка означает «жертва». Хранители, магии существа без пола, возраста и сила. Они не знают, что было 20 дней назад, а что 20 лет. Всё, что произошло в прошлом, для них случилось вчера. Я вздрогнула. Ты хочешь сказать, что тот хранитель думает, что изъял мою искру вчера? Да, Шерил, он так думает. Он видит себя такой же, какой ты была 12 лет назад. 13. Тихо поправил я. Что? Мужчина встрепенулся. 13 лет назад. Сегодня мой день рождения. — Прими поздравление. — Спасибо. Я улыбнулась, замечая ту неловкость, которая появилась между нами после моих слов. Собственно говоря, по этой причине я и хотела заглянуть туда, где провела практически всю свою жизнь. И пусть меня там никто не ждёт, зато я вновь смогу пройтись по тем местам. Саган молчала, я была ему за это благодарна. Не знаю, что хотела бы услышать на это откровение хотела ли вообще, а чародей пристально смотрел куда-то вперёд. Я прихватила его взгляд и вздрогнула. Прямо перед нами высилось бело-золотое здание, храм старшего бога. «У тебя страх перед бессмертными?» — хохотнул колдун, замечая мое состояние. «Нет». Я качнула головой и постаралась пройти храм как можно быстрее. «К богам у меня нет страха. Но это место не люблю. Тот жрец...» «Не продолжай, если тебе это доставляет неприятности». Отдернул меня Саган и ускорил шаг. По месте рода Селинер мы добрались в полной тишине. Весеннее солнце заливало светом округу, а проснувшаяся природа радовала зеленью глаз. То и дело над головами пролетали стайки маленьких птичек, осыпая нас щебетом и писком. «До вечера нам нужно быть в академии», — напомнил колдун, помогая подняться по ступеням. Я лишь кивнула и открыла двери. Сердце бешено билось в груди, но, пересилив все страхи, я переступила через порог и вдохнула такой знакомый запах дома. «Госпожа Шерилл!» Воскликнула выглянувшая в холл служанка. «Что же вы не предупредили о своём визите?» «Светлых путей, Дирика!» Я улыбнулась, привыкая к обстановке. Если брать в расчёт то, что я безумно боялась поддаться панике, как только переступлю порог поместья, то визит прошёл просто великолепно. Первый после служанки нас встретила Алира. И, наплевав на все правила приличия, повисла у меня на шее взахлёб, пытаясь рассказать всё, что я пропустила. Я обнимала девушку в ответ и понимала, что, несмотря на всё, Мы смогли стать с ней семьёй. В он спустился через несколько минут и лишь сухо со мной поздоровался. Алира прожгла его таким взглядом, что даже мне стало не по себе. Саган всё это время стоял в стороне, сложив руки на груди. И лишь после того, как я его представила, повторил движение моего брата. Дочь Маркиза старалась изо всех сил показать семью Селенер с хорошей стороны, и я была ей за это безумно благодарна. У неё даже получалось, но ровно до того момента, пока в столовую не вплыла ни Рид, и не сморщила нос при виде меня. Я тут же почувствовала, как напрягся саган, сидевший от меня по левую руку, а потом так же резко расслабился. «Неужели твоя тетушка не научила тебя предупреждать о визитах заранее?» — бросила она, опускаясь на стул. Вступив зубы, я медленно положила вилку на стол и только после этого, выдохнув, заговорила. «Если мне не изменяет память, то это и мой дом. Но если вам так хочется от меня избавиться, многоуважаемая матушка...» то что же вы молчали все эти годы?» Алира замерла, так и не донеся вилку до рта. По ее лицу было видно, что она все поняла, а может даже и мысли прочитала. И хорошо, потому что скрывать правду от нее мне совершенно не хотелось. Саган и так знал о том, кто кем кому приходится, потому лишь молча сверлил взглядом стену над головой его Орлеона. Только мой брат выглядел уж слишком спокойным. «Убирайся вон!» Я прикрыла глаза, словно перенеся звонкую пощечину. Затем хищно усмехнулась. «Как скажете, матушка!» Отодвинув стул, встала и поправила юбку платья. «Прошу прощения, мастер, что вы стали свидетелем семейной неурядицы». Саган уже стоял рядом, а на его лице не было написано ни одной эмоции, что меня сейчас безумно радовало. «А теперь выдохни, сестра, и вернись на место», проговорил в Орлеон, ставя локти на стол. «Я, как глава рода Селенер, прошу у тебя прощения за выходку моей матери». Кажется, время замерло. Нерит медленно поворачивалась к сыну. На её лице было написано недоумение и удивление. А Лера же позволила себе еле заметную хитрую улыбку, а Саган тихо хмыкнул. «Я не хочу создавать проблем в твоём доме, брат». Я смотрела ему в глаза и не узнавала. «Хм, это и твой дом». Родственник пожал плечами. Ты так же, как и я, наследник Биона Селинера, значит, имеешь полное право претендовать на поместье звание главы. Я выбрала другой путь. Магия. Тогда нам точно нечего делить. Варлен встал с места, обошел стол и остановился напротив меня. Я буду рад тебя видеть в этом доме. А на мою мать не обращай внимания. Все это время Нерид Селинер сидела с открытым ртом и не могла взять себя в руки. На её месте я бы вела себя точно так же, но сейчас многое прояснилось. Становилась понятна такая хитрая шаловливая улыбка Алиры и то, как она поглядывала на мужа. Пусть эта девушка и не была искусной чародейкой, но была прекрасным манипулятором, и я рада, что именно она стала частью нашей семьи. Но, несмотря на слова Варлеона, мне очень хотелось покинуть стены поместья. Сославшись на дела в академии, я первой вышла из столовой и остановилась в коридоре, дожидаясь Сагана. Я не знала, как реагировать на произошедшее. С одной стороны, становилось легче от того, что в этом доме больше нет такой ненависти, как раньше. А с другой, мне бы не хотелось быть тем человеком, который поссорит сына с матерью. Но вместо чародея вслед за мной выбежала Алира. «Ширил, я бы хотела поговорить», — поджав губы, проговорила девушка. «О чём?» Я улыбнулась ей как можно дружелюбнее и бросила взгляд на Сагана, выходящего из столовой. «Твой брат прав». «И это и твой дом тоже. Я ведь писала тебе тогда, помнишь?» Чародейка взмахнула руками и запнулась. В её глазах уже блестели слёзы. «Не держи зла», — прошептала она, отворачиваясь. «Алира», — позвала я родственницу и аккуратно коснулась её плеча. «Я не обижена на вас. Мне, наоборот, очень приятно. Ведь я обрела сестру». Она резко обернулась и обняла меня. «Да какая я сестра?» — схлипнув, выдала она... а я видела, как улыбается Саган. «Даже не поздравила тебя!» «Ты сделала многим больше», — с улыбкой ответила я ей, чувствуя, как по щекам текут теплые слезы счастья.